Голова седьмая. Продолжаем тренировки. Этот мир отвратителен. Каждый раз, когда моя рука ослабевала настолько, что уже не могла держать меч, я делал передышку. Сидел и разминал кисть. Казалось, что так она восстанавливается быстрее, чем должна бы. И уже спустя пару минут можно было продолжать лупить манекен. К слову, об этом зачарованном чурбане Он был, на удивление, крепок. Настолько, что мне казалось, что эта тварь несокрушима. Из головы не выходил момент, когда наемник ленивым ударом оставил на нем след, тогда как у меня это никак не получалось. Разница в физической силе была ненормальна. Причем настолько, что мне чудилось, это я какой-то неправильный. Предел стандартной силы живых существ зависит от тренировок и силы притяжения планеты. Она тут такая, к которой я привык, но, может, немного отличается. Однако эта разница столь незначительна, что ее можно не считать. Магия. Вот это уже вопрос. На магию можно свалить что угодно, включая и разницу в силе. И что? Теперь из-за нее меня любой сосунок в бароне Рок свернет? Нет, это тут так не работает. Иначе того перерожденца не назвали бы героем. Тут явно причина в другом. Единственное, к чему я пришел, это природная защита от выходцев из других миров, Они являются здесь ослабленными или же не готовыми к среднему значению физической силы. К примеру, обычный батрак по сравнению со мной сильнее раза в два, а наемник раза в четыре. Тогда это все объясняет. Креево, косо, нелогично и нелепо, но объясняет та же история с детьми этого мира. Впрочем, может быть причина совершенно в другом. Нужно спросить об этом местных, например, ту же Лизи. Наверняка она в курсе. «Тем более мне сейчас к ней нужно. Время обеда». Зал был набит битком. Все галдели, общались друг с другом, вызывая у меня легкое чувство единства. Наемники за трапезой. Прикольная картина. Мое мировоззрение трещит по швам, когда я вижу, по сути, обычную столовую, где за столами сидят люди в броне и с оружием. Раздавшийся за спиной голос Лизи совершенно не удивил. «Вам что-нибудь подсказать?» Я был готов к чему-то подобному. Второй раз это не сработает. На этот раз я просто повернул голову, увидев девушку только краем поля своего зрения. «Правда? А мне казалось, ты тут ворон считаешь». Не знаю как, но она исчезла и тут же появилась прямо напротив меня. Мне почудилось, что эта ведьма отлично видит мою слепую зону. По-другому объяснить ее исчезновение я не могу. Я пообедать пришел. Осмотревшись, я не смог отыскать свободный столик. Все были заняты. «Тогда иди к себе и приведи себя в порядок. У нас принято за стол садиться чистым». В качестве примера она провела рукой, показывая на сидящих в зале. И правда, только сейчас я заметил, что тут не пахнет ничем, кроме еды и трав. Еще одна странность вроде бы средневековья. Высокий уровень личной гигиены. Не удивлюсь, если с их доспехов еще и жрать можно. Омовение прошло уже привычно, разве что с одеждой пришлось немного помучиться. «Моя выносливость имеет вполне достойный уровень, но я бил манекен все утро, и пот сильно пропитал одежду, поэтому я даже не удивлен, что меня погнали мыться». Не знаю, подсматривала девушка или нет, но она постучала в дверь, стоило мне только натянуть на себя только что высушенную одежду. «Обед куда сытнее, чем завтрак. Наслаждайся, так как ужин будет скромный». Она поставила на стол довольно аппетитную на вид горячую пищу. «Да, там было нечто мясное» это мясное, одуряющее пахло, так соблазнительно, что я чуть не забыл, чего хотел спросить. Лизи, а ты не знаешь, почему я настолько слаб физически? В нашем мире на десятилетие обычно дарят фолиант пассивного навыка. Как правило, это повышение физических сил. Чем богаче семья, тем свиток дороже и, соответственно, навык сильнее. Мне, например, повезло. На десятилетие подарили фолиант среднего усиления. Лизи сказала все это на одном дыхании, будто заученную фразу выдала и мне показалось, словно эта байка сказана не просто так, а с некой целью. «У тебя на тот момент была обеспеченная семья?» — спросил я, прекрасно понимая, что могу нарваться на недовольство, если затрону больную для нее тему. Однако похер, информация важнее. «Сказала же, повезло. Тогда это была заслуга не одного человека, подарок был коллективным». «Вот оно как! А если у меня уже есть среднее усиление, я могу заменить его высшим?» «Да, только забудь об этом. Высшее усиление могут себе позволить только аристократы, и то далеко не все. Но послушай, эти вопросы ты мог задать наставнику. Это его работа познакомить тебя с миром. Вот пусть и пашет». С этими словами девушка развернулась и ушла, закрыв за собой дверь. Вот и пообщались. Еда пропала так быстро, словно я ничего и не ел. Все же голод, который мне с трудом удалось подавлять, не получилось утолить выданной порции. Желудок требовал еще, Но я постарался не обращать на него внимания, ведь до вечера мне ничего больше не перепадёт. И опять Лизи постучала, стоило мне только положить ложку. Я молча махнул рукой, мол, заходи. И она открыла дверь. Только после этого та осознала, что произошло. На ее лице было некоторое замешательство, которое, по всей видимости, редкое явление даже для нее самой. Хе, забавное зрелище. Я усмехнулся. Одной силой дело не ограничилось, да? Не говори никому. Они не знают. Девушка смотрела на меня серьезным взглядом. В нем таилась угроза. А ты немного неуклюжа, да? С чего ты взял? Вчера я тебя уронил, сегодня распознал, что подглядываешь. Давай будем считать, что ты просто неуклюжа, а не специально все это делаешь. Это так наиграно выглядит? Прозрачнее некуда. Мы играем дальше, или все расскажете, как есть? Играем дальше. Так нужно. Единственное, что истина, твоей жизни ничего не угрожает. Хорошо бы, если так. Девушка ушла, а я вернулся на тренировочную площадку. Странные дела тут происходят. На данный момент еще рано делать выводы, но уже можно работать в двух направлениях. Первое и самое неблагоприятное для меня — это их скрытая враждебность. Мне никто не объяснил, почему к перерожденным относятся как к каким-то путникам без рода и племени. Это же, по сути, уникальные личности, обладатели знаний иных миров. Допустим, я вполне могу объяснить, как работает автомат, рассказать о многих удобных для жизни вещах. Хрен с ней с этой магией, уверен, далеко не всем она доступна, тогда как технический прогресс имеет куда более широкий диапазон применения. Почему нас, бродяг, можно принять свой город просто так, сходу, не разбираясь толком в личности? Разница в наших силах — серьезный аргумент. То есть, как бы я ни старался, даже девчонку не смогу прибить. А еще эта девчонка с легкостью видит сквозь стены. Что же тогда могут настоящие наемники? Да взять хотя бы наставника. Я понятия не имею, действительно он из другого мира или только прикидывается. Показали, что сильнее. Показали, что мне не спрятаться. Что они еще покажут свое превосходство через типа случайные ситуации. В хорошем раскладе они дозированно расширяют мой кругозор дабы не вывалить кучу страшных знаний, которые могут испугать. Не знаю, как отреагировал бы другой человек, скажи ему, что тому жить осталось от силы 7 лет. Причем за эти 7 лет твое тело будет стремительно стареть. Не 70 лет, а 7. То есть уже через 3-4 года я буду стариком со всем букетом радости преклонного возраста. Может, это со мной что-то не так? Я слишком спокойно все воспринимаю. А ведь нормальный человек должен впадать в панику, злиться, рвать на себе волосы от превратности судьбы, обвинять, кого попало и так далее по списку. Я же чего-то период отрицания пропустил. А ведь это потому, что я крутой. Как иначе-то? Плохой расклад. Им зачем-то нужны перерожденные. Мы для них как ресурс. По истечению трех дней я умру. Точнее, меня убьют. А до того времени они вбивают в мою голову понимание бессмысленности сопротивления. Хороший расклад. Благодаря дару ускоренного обучения, для королевства перерожденные — это люди с куда более высоким потенциалом, чем местные, а значит, нас можно и нужно использовать в своих целях. Например, сделать наемником, которому достаточно заплатить за поход на войну. Король способен подстроить такое положение дел, что у перерожденных просто не будет особо богатого выбора. Собственно, думаю, так оно и есть на данный момент. Просто мне никто не огласил список, а сразу приставили к делу, где нужда в новых лицах наиболее высокая. Приставили лоха к делу. звучит так, как. День подходил к концу. Я уже совершенно не удивлялся, что каждый мой удар оставляет на манекене следы. Плотность материалов этого мира не отличается от обычных. А вот магическое зачарование слабеет. Да и тот удар наемника сильно ослабил его прочность. И все бы хорошо, но я совершенно не понимал, зачем наставник заставил заниматься меня таким бесполезным делом. Но какой это этого толк? Чему я смогу тут научиться? Само собой, я пытался нанести деревяшки как можно больше урона, бил под разными углами, с разных сторон и с различной скоростью. Итоговое мнение моих трудов было довольно однозначно. Я впустую потратил свое время. Наставник появился, как обычно, неожиданно. Услышал я его только тогда, когда он начал говорить. «Достаточно. Ты хорошо постарался». «Разве? Манекен все еще стоит практически целый. И какой толк от всего этого?» «Толк есть». Он протянул мне ножны с мечом. «Ударь манекен настоящим оружием». Приняв меч, удивился тому, насколько он легкий. Точнее, не так. Я ощущал, что тот довольно увесистый. Но для меня это был не тот вес, к которому я привык за этот день. Кромка лезвия меча слегка светилась. Сейчас, вечером, это особенно выделялось. Думаю, днем такое усовершенствование будет трудно заметить. Больше всего свечение напоминало фосфорную подсветку стрелок наручных часов моего мира. Тускло, но заметно. Ударив, как обычно, был приятно удивлен. Клинок оставил глубокую борозду на дереве с легкостью разрезав обмотку манекена. А еще после моего удара манекен испустил еле заметный пар. О, как какой хороший меч! Он куда лучше того куска железа. Что ты еще понял? Не очень уверен в своих выводах. Вот эта кромка тоже какое-то зачарование, верно? Правильно. Угадаешь, какое? Два варианта. Нет, даже три. Первое: зачарование на противодействие другим зачарованиям. Чтобы значит пробивать подобную защиту, бронебойный меч. Неплохо. «А какие еще два?» «Остальные попроще. Одно на остроту, другое на вес». «Совсем хорошо. Твоя фантазия весьма обширна, но ты прав. Это именно что бронебойный меч? Зачарование, созданное для противодействия другим зачарованиям защитного типа. Оно дешевое и хорошо зарекомендовало себя». «А если защита будет выше по классу?» «Тогда понадобится намного больше ударов. Ты еще разберешься в этом. Завтра у тебя спарринги». Я назначу тебе партнера. И ему, если что, сможешь задать любой вопрос, разумеется, кроме личных. Слушай, а почему ты про магов не рассказал? Мне резко захотелось сменить тему. Да, с твоим потенциалом путь мага для тебя в самый раз. Только вот есть одна сложность. На данный момент в этом городе есть только горстка магов, и все они не имеют права брать ответственность за перспективного послушника. Это как? Как ты наверняка уже узнал, На пути магии тебе дается намного больше времени для адаптации. Куда больше, чем наши три дня. Только вот сложность в том, что и для всего остального там требует также много времени. Пройдет год, и только тогда тебя назовут магом. Пройдет четыре, тебе будут относиться с уважением. У нас же уже на четвертый день ты станешь полноценным наемником. Через пару недель твоя братья признает тебя за своего. Только братья? Уважения от остальных не будет? Верно. Магов уважают все, даже высшие чины. Наемнику намного сложнее получить уважение к себе только за свое положение. Перспективы мага пошире будут. Равно как и свободы меньше. Маги всегда пределе и постоянно в долгах перед академией. Не каждый способен выучить необходимые заклинания ко времени экзамена. А провал на экзамене допустим лишь дважды. После третьего магу больше не поднять свой ранг. Дальше идет отчисление из Академии и задача на отработку. Звучит так, словно они там полностью состоят из должников. Так и есть. Некоторым требуется десятилетие, чтобы отработать свой долг. А если маг его не выплатит? Тогда клятва отберет у него магию. А это не слишком жестоко? Годами учился, обанкротился и лишился всего. Несправедливо. Клятва отбирает только магию, полученную из свитков. Та, которую он выучил сам, я проплетение, не исчезает. В любом случае, путь магии, хоть и кажется более простым, на самом деле это далеко не так. Жить в долг — не самая лучшая идея, и она не стоит того. Поэтому не удивляйся скверному характеру, когда встретишь одного из них. Постоянный стресс, давление долга, страх. Звучит так, словно ты сам хотел стать магом. Нет, но у меня был хороший знакомый. Он постоянно жаловался на эту кабалу. Говорил, что если бы знал заранее, пошел бы в наемники. Мы, по его словам, намного свободнее в своих действиях, чем они. А где он сейчас? Помер. Отсутствие надежного заработка заставило парня пойти на опасную авантюру, где он и сгинул. Если хочешь быть сильным магом, необходимо заботиться прибыльным делом, иначе высоко не подняться. А у обычных наемников потолок карьеры ниже, чем у мага. Получается некий баланс возможностей. Правильно. Разве что наемников ты можешь встретить где угодно а магов нет. Они предпочитают хлебные места, стабильность и комфорт. Тогда как наемники свободны в выборе места обитания и всегда нужны, везде. Я понял тебя. Слушай, а расскажи мне про местную валюту. Сколько за что платят и сколько стоит свиток мастерства на физическую силу? Пойдем, за ужином расскажу. Мы вернулись и, отдав Лизе распоряжение приготовить на двоих ужин, разошлись по своим комнатам, мыться. Я снова провел те же процедуры, что и в прошлый раз, чтобы спуститься вниз чистым и в постиранной одежде. Нет, такие правила явно не по мне. Чистить себя полностью перед каждым приемом пищи — это абзац. Они ненормальные. Вот нахрена? Или я просто чего-то не знаю. Может, тут магия какая бытовая есть? Например, чистка. Это же магия. Она тут всесильна и далее по списку. Наставник уже находился в зале, а за его столом сидело двое парней. Они вели активную беседу. На самом столе еда отсутствовала. Стояли только кружки с чем-то пенным, наверное, пивом. Однако, стоило мне спуститься, появилась слизи, что несла два подноса с блюдами. То есть она опять следила за мной и поджидала, когда я появлюсь. «Знакомься, Дейн. Это Чак и Хэнк. Они твои спаринг партнеры на завтра». Оба парня ничем не отличались от того, кого я встретил утром. но, ну, может, сложно чуть лучше. «Нет худобы, да и взгляды чуть серьезнее. С ними будет посложнее, чем с тем веселым малым». «Доброго вечера», — произнес я, присаживаясь на свободное место. Пододвинул стул поближе, и перед моим лицом поставили поднос с едой. Обманула Лизи. Ужин был не таким скромным, как завтрак. Скорее напоминал обед. Разве что мяса отсутствовало, одни овощи. «Ты будешь сражаться сразу против двоих». К сожалению, третий отказался, но Чар попробует найти еще одного. Против троих? Они слишком жестко для второго дня тренировок. Самый раз! Тот, кого назвали Чаром, зловеще улыбнулся. У меня как раз есть знакомая, которая очень нравится гонять стрелами новичков вроде тебя. Она точно согласится. А тем временем вы будете избивать меня железяками. Угадать их план не составило труда. Бой одновременно против нескольких противников, самое то, чтобы быстро научиться сражаться. Если справлюсь, то с гоблинами проблем не будет. «А там и прокачку можно наладить».